Глава 12 Вы подозревали, что Фрэнснет играет в союзе хищников» одну из главных ролей? Мы живем в мире, где большинство не имеет права высказывать свое мнение, не могут свободно исповедовать свою религию или любить, да даже просто жить так, как им заблагорассудится. Авторитарные режимы продолжают сжимать тиски, подвергая меньшинства преследованиям и внуждая молчать, а то истребляя их. Журналисты, правозащитники, информаторы, их семьи и друзья подвергаются серьезному риску, если происходит утечка их персональных данных. Очень уж многие хотят заткнуть им глотку, посадив или убив. Как же их защитить? Информировать наиболее уязвимых. Всех, кто имеет наивность, полагать, что их свободы у них не отнять и что демократия незыблема. Те, кто скажет вам, что если вам нечего скрывать, то и нечего и бояться, что не менее абсурдно чем утверждать, что если вам нечего сказать, свобода слова излишняя. Право на неприкосновенность частной жизни – главное условие для сохранения мира, которым правительства не распоряжаются нашими свободами. Технология френзнета дает абсолютный контроль, возможность управлять обществом и отдельными его членами. Зло коренится в ответе на вопрос, который может показаться простым, но для большинства из нас таковым не является. Что побуждает власти страны угнетать население? Идеология? У автократов ее нет. Гипертрофированная любовь к Родине? Тоже мимо. Они обедняют свой народ, вносят разлад в общество. Порядок и закон? Еще дальше от истины. Они сделали преступность государственной системы. Коррупция, террор, оружие, с помощью которого они удерживают власть. На самом деле эти хищники просто-напросто боятся разнообразия разнообразия этнического, религиозного, общественного, культурного и политического. Оруэлл говорил, люди, которые голосуют за коррупционеров, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами, они соучастники. В его время это было справедливо, но не теперь, когда данные перемещаются быстрее, чем мы сами, и смешиваются, когда альтернативная реальность, придуманная теми, кому она выгодна, возобладала над фактами. Хищники поняли это. Они собрали личные данные сотен миллионов. А чтобы исключить всякую возможность неудачи, они решили покуситься на демократию. Кто они? Я вам уже говорила. Мужчины и женщины, обогащающиеся благодаря коррупции. Циники или националисты, лелеющие память о мифологизированном прошлом, в котором большинство из них даже не жили. Порой настоящие адепты нового порядка, возможного только при полном Искоренение несогласия любого рода. Среди них есть и одинокие волки, и на первый взгляд обычные граждане, процветающие под сенью режима, который они поддерживают. И все они — соучастники или убийцы. У грека турецкой граница. За день, показавшийся ей вечностью, Мая, набрала сил. Врач навестил ее дважды, чтобы проверить, не воспаляется ли рана. Повинуясь наказу ее рама не наступать на больную ногу, Она большую часть времени просидела на деревянном ящике на улице под бдительным оком своего юного ангела-хранителя. Мальчик вырезал для нее костыль из ветки и помог нарушить запрет. И показал, что он не влюбился. Лишь уж он был предупредителен и буквально глаз с нее не сводил. Звали его Хаким. Он так и не проронил ни слова, но Майя узнала его имя от одной из женщин. Та рассказал ей, что его мать погибла во время бомбардировок Алеппо. Небо уже начало разоветь, когда вновь появившийся Юрам юрам подверг ее более тщательному осмотру, по итогам которого ей было разрешено сделать несколько шагов. «Ну как?» — вопросил врач. «Я не стану лгать. Бегать я не готова», — лодыжку подергивает. «Но эта боль не идет ни в какое сравнение с тем, что было утром». «Я бы с радостью дал вам обезболивающее, но у нас его так мало. Ваш случай не настолько серьезен». Будьте осторожны, берегите ногу в ближайшие дни, все-таки рана глубокая. Скоро вы вернетесь в цивилизованный мир, на свое место. Если вас что-то будет беспокоить, сможете понаблюдаться у врача». «Знаете, я предпочла бы забыть о наблюдении слежки», — сострила Майя, но шутка не вызвала у врача ни тени улыбки. «Недавно над лесом пролетал вертолет, Полагаю, вы его слышали». «Это необычно?» Впервые, и это меня тревожит. Значит, нам пора распрощаться. Я не хочу больше подвергать вас опасности. Двое из наших проводят вас до деревни, но в деревню вы войдете одна. Лучше, чтобы вас никто не увидел вместе. Лучше для них или для меня? Для всех. Вздохнул Юрам. Ваша одежда выстерна, штанину заштопали, как могли. Приоденьтесь в моей палатке. Мешкать не стоит. «Вы найдете, где переночевать?» «Надеюсь. Все зависит от того, чем мне смогут помочь мои друзья. Но не переживайте за меня. Вы и так много для меня сделали. И я давно уже научилась выкручиваться в одиночку». «Когда мы вас нашли, вам это не очень-то удавалось. Но я вам верю. Последний совет. Когда окажетесь в деревне, не заходите в продуктовый в центре и не обращайтесь к торговцу у входа на базар. Иначе вас донесут в полицию». «Откуда вы знаете?» «Они следят за нами, а мы следим за ними. Хочешь жить, умей вертеться». Майя зашла в палатку. Переодеваясь, она отметила про себя внимательное отношение обитателей лагеря к гигиене. На веревках, натянутых между деревьями, сохло белье. А днем, во время короткой прогулки, она смогла воспользоваться душем, сооруженным из таза, в котором скапливалась дождевая вода. Она бережно сложила одолженную ей одежду, положила на стол и вышла. Сопровождающие уже ее ждали. Подошедший Юрам пожал ей руку и пожелал удачи. Можно попросить вас о небольшой услуге? Спросил он, пристально глядя на нее. Конечно, что пожелаете? Увы, того, чего я желаю, вы для меня сделать не сможете, но, по крайней мере, Юрам остановился и глубоко вдохнул, прежде чем продолжить. Когда вернетесь в Париж, пожалуйста, вспоминайте о нас. Скажем, вечером часов девять, когда будете сидеть в ресторане или дома, в тепле и уюте. Наверное, вам это покажется странным, но каждый вечер в девять я буду смотреть на часы и думать, что кто-то в свободном мире знает о нашем существовании, что кто-то помнит наши лица. Тогда мы перестанем быть такими невидимками. Мая дала слово. Беженцы, мужчины, женщины и дети молча наблюдали за ней, вероятно, с завистью. На площадке, где они обычно ужинали, еще не разожгли костер, как было вчера. Они дождутся ее ухода. Прежде чем маленький отряд двинулся в путь, Майя вспомнила фотографию девочки, из-за которой она попала сюда, такой же потерянной, как эти люди, и поклялась не ограничиться воспоминаниями, когда наконец вернется в Париж. В течение обстоятельств или случаев, называйте это как вам угодно, но маю и Наилю ждала похожая судьба. Кто такая Наиля? Дитя народа, который однажды потребовал у президента свободы. Ответ на простой призыв к переменам был так жесток, что стоил жизни шестисто тысячам человеческих душ, а еще 6 миллионов лишил крова. Мужчины, женщины и дети были вынуждены... Оставить привычную жизнь и пуститься в опасный путь через горы и моря. Пытки, пули служителей правопорядка, бомбы, разрушающие града до основания, газовые атаки, от которых люди задыхаются даже в убежищах, не дали им другого выбора. Тех, кто видел тела детей, погибших от газа, эти картины будут преследовать до самой смерти. Как человек, каким бы тираном он ни был, может настолько жаждать разрушений? Этот вопрос мучил Наилю каждый раз, когда она молилась. Чем так занят Господь, что до сих пор его не покарал? Пять лет Иля не имела ни малейшего представления о геополитике и не знала о решениях, принимавшихся в роскошных офисах, тысячах километров от ее дома, превратившегося в руины посреди разрушенного квартала. Там, где никогда тянулись улицы, обрамленные деревьями, остались только груды из корежного металла и камня запятнанная высохшей кровью. Восемь на еще не знала, что цинизм равнодушия одержит верх над знакомым ей миром. До призыва к переменам она была любознательной девочкой, росшей в обычной семье. Ни богатой и ни небедной, зато невероятно жизнелюбивой. Ее отец, великолепный портной, необычайно элегантный мужчина, работал в собственном ателье в торговом квартале Алеппо. Его бизнес напоминал отлажный механизм. Он относился к своему ремеслу как к искусству и не слушал песни сирен, манящих расширить дело. «Время — это любовь, а любовь живет временем, которое ей уделяют», — любил повторять он, поглаживая портовскую ленту, которую с утра до вечера носил на шее. Одиннадцатилетний Аднан, старший брат Нелли, тоже нашел себе дело. Он покупал мольбаны оптан, а потом перепродавал в розницу по ту сторону границы. Мальбан – очень популярная восточная сладость, и лучшими считались те, что производили на местной фабрике. Большая удача. Аднан заявлял, что занимается импортом, чем очень смешил сестру, которая не упускала возможности напомнить ему, что он – обычный бродячий торговец. Наиля отличалась крепким здоровьем, но это казалось ей огромной несправедливостью всякий раз, когда мать возвращалась из диспансера и за столом рассказывала о своих маленьких больных. Лила, увлеченный педиатр, прежде всего была любящей матерью. Догадавшись, что дочь страдает от ревности к ее пациентам, она решила брать ее с собой на работу. Вскоре наилья научилась наводить порядок в шкафчиках с лекарствами. Для спасения жизней необходима хорошая подготовка, особенно в военное время. Девочка узнала, как распаковывать стерильные марлевые салфетки, не пачка их, как мыть инструменты. В девять она уже умела накладывать шкут В десять она сводила края раны, пока мать накладывала швы. Суровая необходимость. Но с тех пор, как в крышу диспансера попал снаряд, она только и делала, что лазала по развалинам и собирала все, что может пригодиться врачам. А когда возвращалась к матери, старалась ее подбодрить, Лила все чаще теряла душевное равновесие. Как-то вечером одна не вернулся из очередной вылазки за границу. И теперь, чтобы найти в себе силы надеяться, мать на Ильи отчаянно нуждалась в ласке. Лишь объятия дочки помогали ей держаться. Все молились, чтобы Аднан вернулся целым и невредимым. Но его отец иногда втайне просил Бога, чтобы тот даровал мальчику смерть от пули, только бы он не попал в руки варваров, служивших властям. Еды в доме было мало, но никто не жаловался. Шкафчики с лекарствами диспансера тоже почти опустили. А в городе не осталось ни единого целого фасада. Вместо крыши на разваленных натягивали куски укрывного материала. Получались импровизированные убежища. Они были живы, вот что самое главное. Однажды ночью перекресток озарил оранжевый свет, газовая атака, и смерть приняла ужасающее обличие. Но Илья узнала, что где-то далеко от нее люди пришли в негодование и говорили, что они переступили черту, что никто с той стороны не явился спасать ее и остальных. Отец говорил, что если не этот мясник Асад, их погубит равнодушие мира но Наиля не понимала, что он имеет в виду. Ее отец совершал маленькие чудеса с тем, что ей удавалось раздобыть. Лоскутки превращались в повязки, гнутые гвозди обломки дерева в мебель, а угольки, собранные потлеющими балками, служили для растопки. Случалось, что во время прогулок по разрушенным зданиям Наиля находила консервы, старую пачку печенья, одежду, а иногда даже настоящее сокровище — книгу, которую она бережно ставила на доску, служившую ей книжной полкой. Олеппо за несколько дней до описываемых событий. Как-то утром Наиля отважилась забраться дальше обычного. Услышав скрежет гусениц танка, она перестала копаться в обломках и вскочила. Плечо пронзила боль. Девочка схватилась за него и обнаружила, что ранена. Кричать пока солдата где-то рядом было нельзя. Она стеснула зубы, скользнула в пролом в полуразрушенном доме, добралась до зияющей дыры, на месте лифта и съехала вниз по тросу. Очутившись на первом этаже, прокралась до задней стены дома и выбралась во дворик. Оттуда, вдоль стен, преодолев запутанный лабиринт-руин, она добралась до своего квартала. Здесь, в относительной безопасности, девочка уселась на торец вывораченной бетонной плиты и осмотрела плечо. Рана кровоточила, но оказалась неглубокой. И наиля сочла ее не опасной, если, конечно, не будет заражения. Она нашла в своей тряпичной сумке лоскуток, обвязала им руку и продолжила путь. Вернувшись домой, она, к своему удивлению, обнаружила, что к родителям пришел дядя разам врач, как и мама, но еще больше удивила ее тишина, воцарившаяся при ее появлении. «Кто умер?» — спросила она. «Сегодня никто», — ответила Лил со вздохом. «По крайней мере, пока, но было очередное нападение». Портной бросил на жену полный укор взгляд. Лила снова вздохнула, но замолчала. Он встал, отряхнул штаны и подозвал дочь поближе. «Что ты с собой сделала?» Озабоченно спросил он, заметив покрасневшую открою крови повязку на плече девочки. «Неудачно встала и поранилась. Ничего серьезного, папа. Нужно просто промыть и наложить новую повязку». Ответила она рассудительно, но равнодушно. Лила торопливо размотала повязку, осмотрела рану и пошла за аптечкой. «Я сто раз тебе говорил, не уходить больше вот так, это слишком опасно», — отчитала она дочь. «Боюсь, твои слова плохо вяжутся с тем, что ее ждет», — заметил дядя. «Что еще меня ждет?» — встревожилась Наиля, глядя, как мать готовится зашивать ее рану. «Вы мне скажете, что вы тут замышляете?» — настойчиво спросила она загадочно молчащего дядю. «Молчи разам», — взмолилась Лила но дядя Или подошел к девочке и тоже осмотрел рану. «Погоди», — сказал он Лиле, — «если ты спрячешь ее под кожей, ее не найдут». «Что ты несешь?» — возмутилась Лила. «Нельзя рисковать, а ты народного тела рано загниет». «Лила, если мы как следует ее продезинфицируем, риск будет минимальным, оставки высоки». Стоял на своем Розам. «Нет», — продолжала протестовать Лила, очевидно возмущенная словами дяди Розама. «А ты что молчишь?» — закричала она, поворачиваясь к мужу. «Как ты можешь подвергать ее такой опасности? Прячьте карту, где хотите, только не так!» Наиля твердо отвела руку матери и стала ждать, чтобы кто-то объяснил ей, что от нее хотят. И тогда отец рассказал ей правду. Почти всю правду. «Что такого особенного в этой семье?» Лила портной Надим, как и дядя разам одними из первых восстали против властей. По мере ужесточения репрессий в стране назревало восстание. Из города в город, из квартала в квартал, по сети передавали сведения о перемещениях войск тирана, о победах над его батальонами и о поражениях тоже. Одни занимались подсчетом погибших, другие – сбором доказательств массовых избиений, чтобы потом представить их в суде. Однажды состоится трибунал, как когда-то в Нюрнберге, и преступления против сирийского народа будут осуждены. По крайней мере, на это надеялись те, кто продолжал отчаянно бороться после того, как великие державы свободного мира повернулись к ним спиной. Сирийцы были брошены на произвол судьбы. Точно так же люди закрывали глаза на драму разыгравшиеся в гетто от Варшавы до Алеппо. История повторяется не потому, что это неизбежность, а потому, что мы миримся жестокостью. За любезной улыбкой Портнова, добротой педиатра и терапевта скрывались три лидера сопротивления которых приспешники Асада давно уже пытались обнаружить и захватить, но которые продолжали держаться, несмотря ни на что. День за днем, ночь за ночью. Эти мужчины и женщины по воле случая получили доступ к важнейшим данным, которые необходимо было вывести из страны любой ценой, чтобы они не попали в руки врага. И это предстояло сделать на Иле. Да, австанцы готовились атаковать войска Асада, Небольшая группа гражданских собиралась попытаться прорвать блокаду, пока не стало слишком поздно. Что же дядя девочки хотел спрятать у нее под кожей? Карту памяти, электронное устройство со всеми данными, которыми располагали портной и его жена. «Так вы поэтому говорили, что на Иля ключ от клетки для хищников?» ей предстояло просочиться сквозь позиции врага и ускользнуть от тех, кто бросится за ней. Какие же данные могли быть так ценны? И почему было не переслать их по интернету? Записи, сделанные на телефон одним официальным представителем России и невероятное количество компрометирующих документов. Происхождение карты служило подтверждением их подлинности. Отвечу на второй ваш вопрос. Электричество и интернет-связи не было уже несколько недель. Откуда тем, кто, как вы говорите, бросится вслед за Найлёй? Известно о существовании этой карты памяти. Тело того русского нашли, но мобильного телефона при нем не было. Турецкой и русской разведки выяснили, что он собирался обменять имевшиеся у него сведения на новенький паспорт, но выбирал, кто предложит ему больше. Его предали, и это стоило ему жизни. Участники сирийского сопротивления, узнавшие о ценности файлов, имели неосторожность упомянуть о них, пусть и непрямым текстом, в сообщениях по незащищенным каналам связи. Это ускорило ход событий, а именно подготовку к нападению на квартал, где укрылись Наиля и Повстанция и резкий обрыв связи. И что же было дальше? Родители Наили искали возможность вывести дочь из гетта, пока не стало слишком поздно. Но она никогда не согласилась бы бросить своих, если только ей не поручат миссию от которой она не сможет отказаться. Сопротивление было у нее в крови, и когда отец сказал ей, что в таком возрасте она может помочь своему народу, не только обыскивая развалины, Наиля приняла решение, на которое и рассчитывал портной. Она взяла маленький мешок, собранный матерью. Отец спрятал карту памяти, в шов на поясе ее штанов. И с наступлением темноты девочка присоединилась к десятку женщин и мужчин, которые по подземным туннелям и темным улочкам выбрались за линию фронта. Куда они направлялись? Турецкий город Джизре. Но почему они не попытались пересечь границу в Кабане? Город снова был захвачен курдами? Пропускные пункты в Кабане давно закрыты, и северная зона контролировалась особенно тщательно. Наиля скрывалась одновременно от солдат Асада, от русских войск и от турецкой разведки. Безопасность она окажется только после встречи с Майей, и, как это не парадоксально, двигаясь на восток Сирии, она оставалась менее заметной, чем если бы слишком рано направилась вглубь Турции.